На улице горный Хмельхольм гремел и сверкал. Внутри звенел, скрежетал, шуршал и тоже сверкал, но совсем по-другому. Если бы просфора не умела вовремя прикрывать рот, у нее бы точно челюсть отвисла. Прямо внутри горы Хмельхольм производил впечатление сверкающего украшения с драгоценными камнями, но только усложненного тысячей и одним механизмом. По рельсам, уходящим либо вглубь, либо в соседние горы, елозили подобие вагонеток, только с креслами. Вдалеке скрежетали магические лифты, движимые потоками магии вверх-вниз, они уносили людей под гору и на ее верхние ярусы, а из недр словно бы сами собой извлекали породу, рубины, серебро и другую руду. Грузовые функции прекрасно совмещались с пассажирскими. Для тех, кто, видимо, предпочитал более классический способ передвижения и, к тому же, как следует, натренировал ноги, в самом центре зала, где стояла просфора, громоздилась уходящая к самому пику огромная серая каменная лестница. Сначала она двоилась змеиным языком, а дальше соединялась в одну и терялась на высоте. Там, где лестница раздваивалась, то есть прямо перед просфорой Попадамс, стоял огромный и, очевидно, уже не работающий голем. Он разместился в некоем подобии арочного грота под лестницей. Голем этот был раза в два больше и крепче обычных, такой же по форме, Но только там, где у людей должны находиться суставы, глиняное тело голема было залатано поблекшими от времени металлическими пластинами и смазано, трудно различить издалека, но похоже воском. Большая металлическая пластина все с тем же воском закрывала часть груди голема. Внизу на постаменте легонько блестела металлическая табличка, но Просфори не нужно было читать ее, чтобы понять, Кто стоит перед ней? Девушка и так знала. Первый голем — анимус. Почему-то именно так попадам с его себе и представляла. Вроде ничего необычного, но выглядит и древней, всем своим видом источает потертую ветхую загадку. Созерцание — прекрасное занятие. Но Просфора умела вовремя остановиться. Вот и сейчас, не превращаясь в бородатого философа, готового, невзирая ни на что, просто созерцать, чтобы понять суть вещей, суть при этом постоянно куда-то ускользывает девушка вспомнила, что ей еще нужно искать дядю. Искать его здесь все равно, что иголку в стоге сена, даже сложнее, иголка хотя бы лежит на месте и не дергается». Пусть Кейзер и дал указания, но голова так кружилась от чересчур большого количества звуков и деталей, что просвора уже начала теряться. Но обнадеживала себя девушка, вокруг полным-полно людей, значит, нужно просто спросить, и дело с концами. Просвора шла в случайном направлении, оглядываясь по сторонам. Впервые попадая в горный Хмельхольм, невозможно было не оглядываться. Все отвлекало на себя, перетягивало внимание, от груженных рубинами вагонеток до барельефов на стенах, опять, кстати, грифонов, хоть и не таких величественных, как снаружи. На людей девушка тоже отвлекалась, и все они казались слишком занятыми. Попадам столько собиралась открыть рот, но тут же умолкала, в конце концов, кто она такая, чтобы отвлекать людей от серьезных дел. Лучше найти кого-то, кто не занят, чтобы... Всем было комфортно, да и слишком быстро жители проносились мимо, даже не замечая девушку. Спустя минут пятнадцать в поисках кого-нибудь незанятого Просфора устала. Видимо, все же придется отвлекать людей. Это оказалось тяжело. Папа Дамс думала, что другим комфортно рядом с ней только когда ее зовут и приглашают. В остальных случаях ее присутствие все равно, что свалившийся на голову бедон с молоком. И больно, и не к месту. Откуда в голове появились такие мысли, выпав в застывший осадок, непонятно, но много чего рождается в голове лишь потому, что человек сам так думает, убеждает себя, что оно так и есть, даже если хочет, равно наоборот. Просфора нашла незнакомца, казавшегося не слишком занятым. «Папа Дамс?» — ответил он. «Конечно, я знаю Хьюги, этого старого дурака». Пожилой человек поймал непонимающий взгляд про сфуры и опередил ее встречный вопрос. «О, вы спросите, почему дурака? Да потому что он взял и ушел на пенсию, когда ему предложили такое, в общем, такое, чем мэр не разбрасывается. А Хьюги что-то там и не устроил, а так не возился бы с големами, вместо этого занимался бы более важными вещами, хотя, зная его, все равно бы возился, до сих пор возится, хотя и на пенсии». Знаете, он довольно своеобразный человек, особенно когда работают не с големами. Ну, работал. Лицо его вновь на мгновение зависло, но тут же пришло в норму. Вышел этакий мимический глюк. Пожилой человек, как ни в чем не бывало, вновь заулыбался, разглядывая попадамс. — А вообще, а да фьюги, ай да удалой пенсионер. Вот этого просвора не любила. «Давайте без этого, хорошо? Я вообще его племянницы. Девушка словно была готова вытащить катану из невидимых ножен. «Мне просто нужно передать лекарство». «Если пойдете по лестнице, то не перепутайте дверь. Будет прямо в конце коридора. На магических платформах заплутайте». Просфора работала по принципу «удоверяй, но проверяй» даже после слов мэра города. Просфора посмотрела на огромную лестницу. Потом на магический лифт вдалеке, повторив эту процедуру несколько раз, девушка глянула на ноги. Они опять показались ей через толстыми. Ну вот. Она снова запустила себя, хотя и раньше стоило лучше следить за собой. Лучше думала про свора можно было всегда, и иногда это ее убивало. В голове звонко тюкнул, как дятел по стволу дерева. «Комплекс насчет внешности». Девушка вздохнула и пошла к лестнице, прокручивая в голове новую информацию о своем дяде, имя которого хотя бы уже узнала, Хьюги Пападамс, и он словно был древней тайной, которую ей еще предстоит разгадать.